Ответ появился у меня не сразу. Старик уже потянулся за разрядником, когда я услышал свой собственный голос. «Мы народ». «Какой народ?» «Единственный народ. Мы изучили вас и знаем теперь вашу жизнь. Мы...» Я неожиданно замолчал. «Продолжай», — мрачно приказал старик и повел в мою сторону разрядником. «Мы пришли, чтобы принести вам...» «Принести что?» Я хотел говорить. Хлыст разрядника покачивался ужасающе близко, но не хватало слов. «Принести вам мир!» вырвалось у меня. Старик фыркнул. «Мир!» продолжил я. «И покой!» «Радость!» «Радость подчинения!» Я снова умолк. Слово «подчинение» не годилось. Я мучился, словно пытался говорить на чужом языке. «Радость!» «Нирваны!» Это слово подходило гораздо лучше. Я чувствовал себя, как собака, которую погладили по голове за то, что она принесла палку. Только что хвостом не вилял. «Значит, так я понимаю», — сказал старик. «Если мы подчинимся, вы обещаете человечеству, что будете заботиться о нас, и мы будем счастливы». «Правильно?» «Абсолютно». Старик задумался остановив взгляд где-то у меня над плечом. Затем плюнул на пол. «Знаешь», — произнес он медленно, «нам, человечеству, уже не раз предлагали такую сделку. Из этого никогда ни черта не выходило». «Попробуй сам», — посоветовал я. «Это очень быстро, и тогда ты поймешь». На этот раз он взглянул мне в глаза. «Может, мне так и следовало поступить». «Может быть, я обязан испытать это не на...» «Испытать это на себе?» «Не исключено, что когда-нибудь испытаю. Позже. А сейчас...» Старик вновь заговорил быстро и деловито. «Сейчас ты будешь отвечать на вопросы. Если будешь отвечать сразу и правильно, ничего с тобой не случится. Будешь медлить, я увеличу ток». И он взмахнул хлыстом разрядника. «Я съежился, почувствовав поражение». На какое-то мгновение мне показалось, что он согласится, и я уже начал планировать побег. — Так, — сказал старик, — откуда вы прилетели? Молчание. Ни малейшего желания отвечать. Хлыст придвинулся ближе. «Издалека — Издалека! — выкрикнул я. — Это и так понятно. Где находится ваша база? Ваша родная планета? Старик выждал. «И сказал, видимо, придется подстегнуть твою память». «Я тупо следил за ним. В голове не единой мысли». «Но тут к нему обратился один из помощников». «Что такое?» — отозвался старик. «Возможно, здесь какие-то семантические трудности», — сказал помощник. «Различные представления об астрономии?» «Откуда? Паразит знает столько же, сколько знает его носитель. Это мы уже доказали». Однако он опустил разрядник и задал вопрос по-другому. «Ладно. Солнечная система-то уж тебе точно знакома. Ваша планета находится в этой солнечной системе?» Я помедлил, потом ответил. «Нам принадлежат все планеты». Старик выптил губу и задумчиво произнес. «Интересно, что ты имеешь в виду? Впрочем, ладно, пусть хоть Вселенная целиком» но где ваше гнездо? Откуда прилетели корабли? Сказать мне было нечего, и я молчал. Старик взмахнул рукой, и я почувствовал короткий удар током. Говори, черт бы тебя побрал, с какой вы планеты? С Марса? С Венеры? С Юпитера? С Сатурна? С Урана? Нептуна? Плутона? Когда он называл очередную планету, я отчетливо видел их, хотя сам ни разу не бывал дальше орбитальных станций, и мгновенно понял, когда старик назвал именно то, что нужно. Но мысль, будто выдернули у меня, едва она возникла. «Говори», — продолжал старик, — «иначе я угощу тебя током». «Ни с одной из них», — услышал я свой собственный голос. «Наша планета гораздо дальше». Он взглянул на паразита у меня за плечами. Потом мне в глаза. «Ты лжешь. Придется помочь тебе стать честным». «Нет, нет! Что ж, попытаемся. Вреда от этого не будет». Он медленно завел руку с разрядником мне за спину. В мыслях снова вспыхнул ответ, и я уже собрался его выдать, но тут мне сдавило горло, а затем резануло болью. Боль не утихала, меня рвало на куски, И чтобы остановить боль, я пытался говорить, но стальная рука по-прежнему давила на горло. Сквозь пелену боли я узнал склонившегося надо мной старика. Лицо его дрожало и расплывалось. «Достаточно?» — спросил он. Я начал говорить что-то, но поперхнулся и сразу накатило удушье. Последнее, что я увидел, — это приближающийся хлыст разрядника». Затем меня все-таки разорвало, и я умер.